Наверное, перепуган насмерть и скучает по мне. Джулиан был возмущен. Это миссис Тик говорит так о своем прощеватике, а сама держит в подземелье маленькую девочку, ребенка намного младше Эдгара. Вот ведьма! — Что будем делать со штучкой? — угрюмо спросил мистер Стик. — Лучше оставим ее здесь. Пусть охраняет вход в подземелье. Хотя навряд ли здесь появится кто-нибудь, если верно то, что ты говоришь. Конечно, штучку оставим здесь, сказала миссис Стик и направилась к лодке. Жулиан видел, как они отчалили. Оставленная на берегу собачка печально поджав хвост, стояла и смотрела, как они уплывают. Потом повернулась, побежала во двор и улеглась на солнце. Она явно тревожилась. Уши стояли торчком, Она вертела головой то в одну, то в другую сторону. Ей не нравился этот странный остров и пугающие непонятные звуки на нём. Джулиан поспешил к пещере и быстро спустился по верёвке из бугаф Эдгара. "Выйдем на воздух. Я расскажу вам, что придумал", сказал Джулиан друзьям. Он не хотел, чтобы Эдгар слышал. Все вышли. Пока Джулиана не было, Эн позаботилась о завтраке. На спиртовке весело булькал закипающий чайник. "Слушайте меня", сказал Джулиан. "Стики отправились в свои лодки на материк. Будут там искать своего драгоценного крошку Эдгара. Миссис Стик ревёт и мечет, она думает, что кто-то увёз его". Э, байт, всё, что бедному мальчику тоскливо и страшно. Так-так, сказала Джордж. А не думает ли она, что той маленькой девочке, которую они похитили, куда хуже? Какая жуткая дрянь. Ты права, сказал Джулиан. Итак, я предлагаю следующее. Мы спускаемся в Подземелье, освобождаем девочку, И забираем её к нам в пещеру по завтраку. Затем увозим её в нашей лодке, идём в полицию, выясняем, кто её родители, и сообщаем им по телефону, что она в безопасности. А Эдгара что сделаем? спросила я. Я знаю, живо ответила Джордж. Эдгара мы засадим в подземелье вместо той маленькой девочки. Подумайте, Вот удивятся стики, когда обнаружат, что девочки-то нет, а ж место неё в подземелье сидит под замком. И к дорогой Эдгар. Замечательно придумано, сказала Энн. И все остальные, рассмеявшись, согласились. Ты, Энн, оставайся здесь и нарежь ещё хлеба, да прибавь масла. И сделай бутерброды для девочки, сказал Джулиан. Он знал, что Эн боится спускаться в подземелья. "Очень хорошо. Я всё сделаю", сказала Эн, очень довольная. "Сними только чайник со Спертовки, не то вся вода выкипит". Ребята возвратились в пещеру. "Идём с нами, Эдгар", сказал Джулиан. "И ты, Тимми". «Куда вы меня поведете?» — с подозрением спросил Эдгар. «В очень уютное, комфортабельное местечко, где никакие коровы до тебя не доберутся», — сказал Джулиан. «Вставай, живее!» «Р-р-р-р!» — сказал Тимми, тыча мордой в ногу Эдгара. Эдгар поспешно встал. Один за другим все поднялись по веревке, хотя Эдгар Ужасно трусили и говорил, что не сможет. Но когда Тими стал хватать его снизу за лодыжки, он скрарабкался по верёвке с вполне приличной быстротой. А наверху ему помог выбраться Джулиан. Теперь живо. Марш вперёд, сказал Джулиан, желая провернуть всё дело до того, как стикерс додумают вернуться. И они пошли очень быстро по скалам. К невысокой замковой стене затем спустились во двор. В подземелья я с вами не пойду, испугавшись, сказал Эдгар. Пойдёшь, прощеватик.